— Ваше съездство. — Туда дальше будет Лонгвуд, — сказал скозил Тишка, усмехаясь и показывая в сторону бичом. — Прикажете свести в гость к Наполеону? — What does he say, darling? — заинтересовалась Сузи. Дебольмен перевел. — О, Тишка, how do you spell Тишка?